Туча вознесется над главой твоей, И стрелы карающего грома Готовы будут на твое поражение, Но я вещаю тебе, Поживу в пределах твоего обладания. Егда восхочешь меня видеть, И, егда осажденная кознями Ласкательство душа твоя Взолкает моего взора, Воззови меня из твоей отдаленности». Где слышен будет твердый мой глаз, Там меня и обрящешь. Не убойся, Глаза моего не кали. Если из среды народная Возникнет муж, Порицающий дела твои, Ведай, что то и есть Твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чужды рабского трепета Он твердым глазом Возвестит меня тебе. Блюдись, И, не дерзай его, казните, Яко общего возмутителя. Призови его, угости его, Яко странника, ибо всяк, Порицающий царя в самовласти его, Есть странник земли, Где все пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, Да возвратившийся, возможно, Он пачи-пачи глаголы тенельстива, Но таковые твердые сердца бывают редки. Едва един в целом столетии явится на светском ресталище. А дабы бдительность твоя не усыпляла сонегую власть, все кольцо дарую тебе, да возвестит оно тебе твою неправду, когда на нее дерзать будешь, ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийцем. Первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общей тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого, ты виною будешь, если мать восплачь то сыне своем, убиенном на ратном поле и жена мужа своем, ибо... Опасность плена едва оправдать может убийство, войною называемое. Ты виною будешь, если запустеет Нива, если птенцы земледелателя лишатся жизни у без безздравая пищи соса-матерня. Но обрати теперь взоры свои на себя и на предстоящих тебе, Воззри на исполнение твоих велений, и если душа твоя не содрогнется от ужаса при взоре таковом, то отыду от тебя, и черток твой загладится навсегда в памяти моей».